Глава 14 Минздрав предупреждает. Возвращались домой в дурном расположении духа. Оба понимали, что исчезновение Стаса и выход монарха Тьмы на волю каким-то образом взаимосвязаны. Однако гадать на эту тему не хотелось. А прямой информации не было. Эту информацию надо было искать. «Предлагаю выйти на хранителей», — сказал Самандар при расставании. «На Матфея, к примеру. Он наверняка в курсе всех происходящих в розе событий и может иметь косвенные сведения о Стасе». «Займись», — кивнул Василий Никифорович, думая о своем. «Я заскочу домой, потом вернусь к тебе». Посоветуемся с Иваном Терентьевичем и разработаем план дальнейших действий. Лохит Тожиевич похлопал друга по плечу, и Котов отправился к себе домой на Тхапсе, чтобы не терять времени на обычный транспорт. Они и так отсутствовали с Амандаром почти сутки, путешествуя по Розе в поисках Стаса и Маши. Ульяна встретила мужа ворчанием типа «Мог бы и позвонить, если задерживаешься» василий никифорович хотел было промолчать однако неожиданно для себя самого вдруг признался ей что искал в розе пропавшего племянника я так и поняла вздохнула ульяна опускаясь на диван тот то иван Терентьевич мямлил утверждая что вы в командировке хороша командировка за три девять земель ну и что нашли хоть что нибудь василий никифорович взял на руки разулыбавшегося во весь рот сына. Походил с ним по комнате, с нежностью прижимая малыша к груди, опустил обратно в кроватку и сел рядом с женой. Рассказ его длился несколько минут. — Я видела во сне Машу, — тихо сказала Ульяна. — Она звала кого-то. Боюсь, Стас погиб. — Нет, — резко вскинул голову Василий Кифарович. Не говори так. Он жив, я чувствую. И Машка тоже. Почему же они не вернулись? Единственное объяснение. Их взял в плен монарх. Но я по-прежнему уверен, что они живы. Надо искать и искать. Вот обсудим наши планы, подготовимся и снова нырнем на дно розы. Возьмите меня с собой. Василий Никифорович слабо улыбнулся, прижал жену к себе. «Ты же понимаешь, что это невозможно. Если бы не Матвейша, мы, конечно же, пошли бы вместе. Но ведь не оставишь его одного!» Ульяна зябко вздрогнула, но не отодвинулась. «Не хочу больше воевать». «Я тоже», — признался Василий Никифорович. «Но если не мы, то кто остановит Рыкова?» то преградит дорогу монарху тьмы. Зазвонил телефон. Ульяна снова вздрогнула. Василий Никифорович погладил ее по плечу, взял трубку. — Мы тебя ждем, — сказал Самандар. — Есть интересные новости. — Буду через двадцать минут, — отрезал Котов, посмотрел на жену. — Покормишь? — Конечно, — сорвалась с места Ульяна. — Еда давно готова. Спустя полчаса Он объявился в гостиной Самандара. Все комиссары чистилища были уже в сборе. Василий Никифорович поздоровался за руку с Медведевым и Парамоновым, сел за стол, на котором парил чайник и стоял чайный сервиз У Ивана Терентьевича есть идея, — сказал Самандар. — Самим нам пока не под силу уничтожить пси Рыкова в сити-центре где он тестирует большой глушак. Зато мы можем слить информацию о ней спецслужбам. Пусть ею займутся федералы». Василий Никифорович помолчал, взялся за чайник «Идея неплохая. Надо лишь найти надежный канал слива информации непосредственно оперативникам ФСБ, да еще желательно лицу, способному принимать решения». «Атаман дружен с начальником научно-технического управления ФСБ», — ставил слово Медведев. «Можно через него?» «Тогда утверждаем эту акцию. Будет славно, если удастся наступить Рыкову на мозоль. Что у нас на повестке дня? Бандлик по банкиру, снабжающему чеченских бандитов деньгами. Но есть еще одна цель. Помните...» Бодягу с женой министра социального обеспечения Еленой Зарубовой. Приобретение элитных земель в собственность? Там целый пакет беспрецедентных по наглости действий как супруги, так и самого министра. Вспомните только его указы по лишению льгот пенсионеров и военнослужащих, реформу системы здравоохранения и медицинского обслуживания, Другие не менее удивительные решения. Ясно, что министр работает под прикрытием СС и самого маршала, господина Рыкова-Меринова. Но таких как раз и надо останавливать в первую очередь. Буквально вчера с его подачи, разумеется, был снять с должности областной прокурор Виктор Сидорчук, который обратил внимание на незаконность приобретения подмосковных участков Еленой Зарубовой. Так что делайте выводы сами. Месть? Конечно, ведь прокурор замахнулся на святая святых министра. Возможность безнаказанно делать то, что ему взбредет в голову. Господин Зарубов дорвался. Пора его лечить. — Тогда уж надо лечить и генпрокурора, — проборчал Парамонов. Снимали Сидорчука не без его ведома, а он-то уж знал, кто отдавал приказ отомстить честному прокурору. — Предлагаю направить генпрокурору нашу черную метку, — продолжил Самандар, — а по Зарубову разработать бандлик. — Я бы эм, не стал его... — интеллигентно кашлянул Медведев. — Никто и не настаивает, что Зарубова надо мочить но его следует напугать так, чтобы он сам ушел в отставку, и чтобы другие задумались, его коллеги и приятели. — Кто возьмется за разработку операции? — Я, если доверите, — поднял руку Медведев. Комиссары переглянулись. — Согласен, — кивнул Парамонов. — Я тоже, — сказал Василий Никифорович. Только времени на разработку Бандлика, Владимир Петрович, у нас мало. Управитесь за двое суток. Я уже знаком с материалами дела, управлюсь за сутки. Отлично. Теперь надо решить, как лучше подвигнуть федералов на штурм Сити-центра. Может, скинем им файл по электронной почте? Об этом сразу же узнает Рыков, коснул головой Самандар. В таком случае, в самом деле, пусть все материалы передаст федералам атаман. Василий Никифорович посмотрел на Медведева. — Ваш командир не подведет? Заместитель атамана Союза казаков смущенно улыбнулся. — Надежнее человека я не знаю. — Извините. — Решили. Что еще? — Переходим к обсуждению плана бандликов на следующий месяц, — сказал Парамонов. Я просмотрел ваши списки и выбрал с десяток наиболее характерных случаев. Особенно хочется пройтись по депутатам Думы, продающим свои голоса в угоду криминалу, и по чиновникам аппарата президента и правительства. И в первую очередь стоит обратить внимание на министра культуры и информации, продолжающего тупо отстаивать реформы образования и языка, Несмотря на все возражения профессионалов. «Я сделал принтерскую распечатку», — сказал Самандар, выходя в кабинет и возвращаясь со стопкой листов. «Читайте». «И пора уже перебираться в офис», — буркнул Иван Терентьевич, беря свою копию плана. «Твоя квартира не обеспечивает безопасности комиссариата. Мы растем, сфера деятельности расширяется». «А бас мало. Через неделю переедем в Сокольники», — пообещал Самандар. «Офис готов. Осталось завести аппаратуру, спецоборудование, компьютеры и мебель, а также побеспокоиться об охране. Итак, начинаем обсуждать план, судары мои. Как пошутил юморист, Минздрав предупреждает, так жить нельзя». Через час совещание «Красного квадрата смерча» закончилось. Каждый комиссар знал свою область ответственности, поэтому вопросов, кто и что будет выполнять, не возникло. «Все это хорошо», — сказал Василий Никифорович, уходя последним. «Чистилище заработало, милиция уже на ушах стоит от наших предупреждений, чиновники забегали, как крысы». Но Рыкова мы так и не достали по-серьезному. Да и ситуация вроде хреновая. «Если федералы возьмут лабораторию Рыкова, он взбесится», — усмехнулся Бахиттожиевич. «Пожалуй», — усмехнулся в ответ Котов. «Как же, он привык считать себя неуязвимым и всесильным. Надо установить за ним наблюдение. Плохо, что мы остались без Синкенгата». С ним не страшен был бы не только Рыков, но и монарх. Я предупреждал, что не стоит парню таскать Синкен с собой. Поздно сетовать. Давай искать связь с хранителями. Закончим банклик, подлечим министра Зарубова и позовем в ментале Матфея. Василий Никифорович посидел немного, задумавшись, потом встал, протянул ладонь Самандару. Тот стукнул по ней своей ладонью, и Котов скомандовал Тхапсу отнести его домой. Вечером они встретились на квартире у Котовых. Сам хозяин — Самандар и Парамонов. Ульяна приготовила ужин, мужчины с аппетитом поели и уединились в кабинете Василия Никифоровича. — Вы уже определились, кто нам нужен? — понтерезовался Иван Терентьевич несмотря на продолжавшуюся жару он прибыл в строгом коричневом костюме и с галстуком но от духоты не страдал умея регулировать внутренний теплообмен хорошо бы все таки найти юрьева сказал василий кефорович как никак маша его дочь где он может быть по твоему вряд ли на земле покачал головой сомандар я как то пробовал звать его нашими методами Но он не отозвался. Он же хотел создать новый союз неизвестных. Я помню, вась отказался. Значит, и другие посвященные отказались. Если бы его союз начал работать, мы бы об этом узнали. Возможно, он ушел в розу в один из пустых инвариантов. Давайте выйдем в «Ментал» и попробуем позвать его еще раз. Все трое посмотрели друг на друга. «Если согласны, не будем терять время», — сказал Парамонов. Василий Никифорович занял свое рабочее вертящееся кресло с высокой спинкой, остальные расположились поудобнее на диване, привычно настроились на энергоинформационное взаимодействие. Синхронизация пси-полей посвященных длилась недолго. И уже через несколько секунд они нырнули в океан перламутрового тумана, пронизанного миллионами бесшумных световых стрел, лучей, вспышек и трассеров, представляющих собой потоки информации и души, бродящих по менталу, в том числе неосознанно жителей Земли. Поле зрения каждого посвященного расширилось до видения всей поверхности планеты, как изогнутой лентой мёбиуса плоскости, а потом и пространства Солнечной системы. Первыми на вхождение в ментал небольшого полевого организма посвященных отреагировали сторожевые псы общего информационного поля. Особые программы, перекрывающие доступ к менталу тем, кто не имел на это разрешения иерархов. Сами иерархи, давно уже были почти все уничтожены зверем закона. Но псы все еще служили им, а точнее неизвестно кому, ожидая команды вернуться в свою конуру. Однако комиссары смерча знали, как надо обращаться с подобными программами розы, и объединенным волевым рапортом отогнали псов, заставили их раствориться в тумане непроявленной информации. Их психофизический зов взвихрил туман, разделил на струи прозрачной зоны с сияющими звездами внутри. Это обозначились районы обитания других посвященных, чья энергетика влияла на общее энергоинформационное поле Земли. Но Юрий Венедиктович Юрьев, бывший советник президента, бывший кардинал Союза Неизвестных России, посвященный третьей ступени круга, а может быть и выше, не откликнулся на зов. Скорее всего, он отсутствовал в земной реальности, пребывая где-то в иных мирах. Вышли из общего поля пси-взаимодействия, молча полюбовались на вытянутые физиономии друг друга. — Хранитель! — выразил общую мысль Парамодов. Снова погрузились в туманный океан Ментала. Редкие звездочки потенциальных экстрасенсов замигали в разнобой, даже не пытаясь скрыть себя. Несколько более крупных звезд погасли. Это заблокировали свои пси-сферы, посвященные, умеющие защищаться от несанкционированного подключения. Выделился угрюмым инфракрасным светом массивный эгрегор, захвативший щупальцами всю Москву. Его псевдоподии и паутинные нити протянулись из за пределы столицы, в другие крупные города, образуя своеобразную сеть тьмы. Это проявился полевой организм, подчиненный сверхсистеме и ее маршалу Рыкову Меринову. И он был очень и очень велик. Только теперь создатель чистилища оценили пси-мощь противника, захватившего, по сути, всю страну, и осознали, насколько их смерть слабее. Почуял их виртуальное присутствие и сам Рыков. В центре Москвы зажегся и погас злобный инфрафиолетовый глаз. Тьма в этом месте сгустилась, зашевелилась, приобрела очертания вставшего на дыбы кентавра. «Уходим!» — скомандовал Василий Никифорович. Посвященные дружно свернули свои психофизические глаза и уши, втянули антенны под панцир защитного режима, выпали в пространство кабинета. «Вот сволочь! Почуял-таки!» — со смешком заметил Самандар. «А может быть, зря мы испугались? Нас трое! Плюс твоя Ульяна! Поборолись бы! Еще неизвестно, кто бы победил!» Уверен, мы бы его уделали. «Бы!» — проворчал Иван Терентьевич. Один мой приятель шутил. «Не бей слабого, а тем более сильного и злопамятного». «Во избежание последствий, так сказать, Рыкова лучше не трогать, пока мы не вернем свое оружие Синкенгата. Думаю, он нас не трогает лишь по той самой причине, что боится меча, не зная, что его у нас нет. И вообще, не поздно ли мы отреагировали? Как бы Герман не запеленговал нас. Не должен. Он не успел нас разглядеть. Василий Никифорович промолчал. Ему было неуютно, будто он забыл что-то и никак не может вспомнить. Однако хранители тоже не отозвались. Неужели все погибли во время войны с ликвидатором? Или просто боятся зверя? Зазвонил телефон. Василий Никифорович посмотрел на него с опаской, взял трубку. — Вы искали меня? — раздался чей-то звучный голос с бархатистыми интонациями. — Слушаю вас. — Кто? — поинтересовался Парамонов, видя, как брови Котова полезли на лоб. — Матфей! — шепотом ответил он, прикрыв микрофон рукой. — Да, мы искали тебя и... Не беспокойся, Василий Никифорович. Эта линия пока не прослушивается. Чего хотела ваша компания? Не лучше ли поговорить с глазу на глаз? К сожалению, не могу. Говорите, у меня мало времени. Мы ищем Стаса. Ороженосца воина закона справедливости, если ты помнишь. Он захвачен монархом. У Василия Никифоровича перехватило дыхание. Он с трудом выдавил: Когда? Это имеет значение? Нет, прости, как это произошло? Впрочем, и это не имеет значения, ты прав, но он жив? Относительно. Как зомби и миссар монарха. Василий сжал зубы, помедлил. Все так плохо. Увы, комиссар. А что с его женой? Где Мария? Боюсь, она погибла. Как человек, биологическое существо, но как светлена, душа и дух, светлая половина инфарха она успела войти в режим дифференциации. Что это значит? Она стала принципом добродетели Розы. Светлена Маша находится везде и нигде конкретно. Что еще вы хотите знать? «Их можно спасти?» «Не знаю», — ответил хранитель с нотками печали и вины в голосе. «Думаю, что нет. С этой задачей может справиться только инфарх «Сам Конкере, если захочет. Или...» «Матфей сделал паузу. Или...» «Творец розы. Это все вопросы?» «Тогда прощай». Трубки свистнуло, и наступила тишина. Но Василий Никифорович продолжал прижимать ее к уху, глядя перед собой остановившимся взглядом. — Что он сказал? — в один голос проговорили Самандар и Парамонов. — У нас проблемы, — глухо ответил Котов. Юрий Михайлович Зарубов пришел в политику четыре года назад. А министром соцобеспечения и вовсе отработал лишь полтора года, снискав славу серого кардинала, связи которого позволяли ему удерживаться в кресле при самых неблагоприятных политических ветрах. В свое время он закончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, где изучал историю Китая. Стажировался в Сингапуре, долгое время работал в ТАС в том числе корреспондентом в Пекине. Его заметили и пригласили в Министерство иностранных дел, где он возглавил внешнеполитическую ассоциацию. В конце 90-х годов XX -го века Юрий Михайлович ушел в бизнес, но проработал на этом поприще всего два года. Снова вернулся на дипломатическую службу, стал первым секретарем российского посольства в Китае. По возвращении защитил диссертацию на тему «Феномена бедности и богатства Китая». А затем при смене правительства новый премьер, давний приятель, предложил Зарубову министерский портфель. Выглядел Юрий Михайлович скромным, рафинированным интеллигентом. Тихий, незаметный, несуетливый, малоразговорчивый, одевающийся с иголочки, с виду мягкий, И застенчивый. На самом же деле это был волк в овечьей шкуре, всегда и везде находивший свою выгоду и точно определявший, что надо делать при достижении цели. Он и женился, исходя из этого принципа, на дочери генерального прокурора, которого впоследствии сняли, но который сохранил все свои выгодные доходные связи. Именно поэтому Юрий Михайлович столь резко отреагировал на инициативу областного прокурора Сидорчука проверить законность сделок по приобретению элитных земель московскими чиновниками. Была приведена в боевую готовность цепь нужных людей, строптивого прокурора-правдолюбца уволили, уголовное дело на жену министра закрыли, а документы на аренду и перепродажу участков Быстро довели до нужной юридической кондиции. Задним числом, разумеется. Аминь. 11 августа Юрий Михайлович встретился с министром внутренних дел Телебеевым в Белом доме и похвастался, что президент пригласил его к себе на дачу на ужин. Хмурый Зинатула Бедросович глянул на сытое гладкое лицо Зарубова. Поморщился, вытащил из кармашка кителя на груди черный прямоугольник, протянул министру. — Ты такую метку не получал? — Что это? — полюпопытствовал Юрий Михайлович. — Почитай. — Смерч! — прочитал Зарубов тисненную золотую надпись, потрогал пальцем тисненный золотой кинжальчик, поднял недумывающий взгляд на Телебеева. — Ты хочешь сказать, что это... «Предупреждение чистильщиков?» «Но ведь чистильщики — миф!» «Это не миф, это моя головная боль!» «Откуда у тебя их визитка?» «Константин Сидорович дал. Телебеев имел в виду генпрокурора. Это ему пришло по почте. «Неужели вы не можете справиться с какими-то мерзавцами и упрятать их за решетку?» Главный милиционер страны накинул Зарубова скептическим взглядом, мотнул головой. «Поговори на эту тему с Аркадием Борисовичем. Он недавно имел приятную встречу с чистильщиками. Теперь с утра до ночи реформирует свою атомную епархию. Советую тебе заняться тем же, пока не прислали такую же метку». Филибеев забрал черную визитку и удалился по коридору к залу заседаний правительства юрий михайлович пожал плечами будучи уверенным что уж ему то никакие чистильщики не страшны однако он ошибался вечером того же дня когда машины министра шестисотый мерседес и джип охраны свернули с боровского шоссе к дачному поселку дорогу им преградил дорожный патруль Стемнело, фонарь на повороте не горел, на дороге дымилась «Газель», рядом стояла бело-синяя милицейская «Волга». К «Мерседесу» подошел остановивший кортеж офицер милиции с полосатым жезлом козырнул. — Майор Денейкин, прошу прощения, проезд временно закрыт. — Что случилось? — поинтересовался Зарубов. Его телохранители выбрались из джипа, Приблизились к машине босса. Всего их было двое, плюс водитель. «Авария!» — лаконично ответил смуглолицый усатый майор. «Мы объедем. Придется подождать!» Снова козырнул майор, отходя к суетящимся у газели инспекторам. «Саша, разберись!» — недовольно буркнул министр. Командир охраны вылез из «Мерседеса», догнал майора... Они заговорили, остановились. Потом майор жестом подозвал телохранителя, стоявшего слева от машины. «Подойдите». Парень в черном костюме глянул на своего коллегу справа, но повиновался, видя, что его командир стоит спокойно. Он тоже остановился рядом с беседующими, опустил руки по швам, наклонил голову, будто слушая, что ему говорят. Майор снова поднял руку, подзывая второго телохранителя. Молодой человек присоединился к группе и точно так же застыл в почтительной позе, не проявляя признаков беспокойства. «Не нравится мне это», — начал водитель министра. В то же мгновение с двух сторон «Мерседеса» возникли две тени. Дверца машины со стороны водителя распахнулась, Раздался глухой удар, и водитель лёг головой на руль. Распахнулась вторая дверца, и на сиденье рядом с Зарубовым сел человек в маске, сунул ему в бок ствол пистолета. — Что происходит? — Спокойно, Юрий Михайлович! — жёстко и мрачно произнёс гость. — Мы из Чистилища. Надеюсь, слышали о таком лечебном учреждении? — Хотим вас предупредить. Верните государству награбленное. Приведите свои дела в соответствии с законом. Подавайте в отставку. Понадеетесь на свои связи и милицию, не проживете и дня. Это предупреждение первое и последнее. Мы будем следить за вами. И как только вы зашибуршитесь, надеясь на власть, мы вас уберем. «Договорились?» «Вы не имеете про... Прав... имеем!» Усмехнулся человек в маске. «Если не работает Конституционный институт власти, гарантирующий исполнение законов, значит, нужен другой механизм поддержки справедливости!» «Этот механизм мы!» Гость бросил на колени министра черную визитку с золотым кинжальчиком и словом смерч. Мы будем прослушивать все ваши телефоны. Начнете жаловаться. Искать нужных людей в спецслужбах пощады не ждите. И особенно не верьте господину Меринову. Вас он не защитит. Поверьте моему слову. До свидания. Человек в маске открыл дверцу и растворился в ночи. А Зарубов Млея остался сидеть в машине, в голове ни одной мысли дым и туман, на душе смута. Когда он очнулся, на дороге никого не было, кроме телохранителей. Как и куда скрылись инспекторы дорожно-патрульной службы во главе с майором, было непонятно. Юрий Михайлович поднял черный прямоугольничек к глазам. Руки задрожали, и только после этого он испугался по-настоящему. Впоследствии ни один охранник, включая водителя, не вспомнил этой встречи.